В детстве вы получали пятерку или награду за победу на Олимпиаде, заслуженную высокую оценку, или учились чему-то новому, до да хоть шнурки завязывать бантиком года в три. И, возможно, помните это хорошее, радостное желание поделиться этим успехом с заинтересованными лицами, так сказать. Например, с мамой или с дедушкой. Рассказать, показать и увидеть радость на лице родного человека. и ощутить прилив вдохновения и сил. Во взрослом возрасте тоже надо отчитываться об успехах перед начальником, чаще всего не слишком довольным и чужим, или перед налоговой инспекцией. Сколько ты заработал и что у тебя есть? Это тоже прилива радости не вызывает. Или можно в сети писать о том, чего добился, что хорошего произошло. Друзья порадуются, поддержат. Но не все будут искренни. А чужим людям вообще наплевать на наши успехи? Или они раздражают и злят? Чего ты расхвастался? А ведь это прекрасный способ добиваться успеха и жить все лучше и лучше, отчитываться о своих успехах. Это шаг к успешной и счастливой жизни. И есть трудное задание, которое надо выполнить. Нужен заинтересованный слушатель, тот, кто радуется вашим успехам, поддерживает вас и направляет, как добрый родитель в детстве. Это даст вам дополнительные силы и вдохновит на следующие шаги. Очень часто оказывается, что такого человека нет. Ну, так наймите его за деньги. Деньги окупятся в скором времени, скорее всего. Пусть это будет психолог или коуч, которому вы не жаловаться будете, а отчитываться о своих успехах раз в неделю. А он должен поддерживать вас и быть заинтересованным. Ведь от ваших успехов зависит и ваша платежеспособность, не так ли? И слушать об успехах гораздо легче и приятнее, чем о проблемах и горестях. Так что это должно быть дешевле, чем психотерапия. или отправляйте отчет об успехах за неделю письменно, по пунктам, учитывая даже самые маленькие успехи и новые навыки. Даже если вы научились шнурки бантиком завязывать или яичницу вкусно готовить, все пишите, абсолютно все успехи, все свои пятерки и достижения. Нет денег на такого ментора? Пишите отчет за неделю для себя. И для своего ангела добавлю, если верите в него. Ангел так все видят, конечно. Но ваше усердие и радость при перечислении успехов еще улучшат вашу жизнь. Я научился вот этому. Я избавился вот от этого нехорошего. Я похудел на полкило. Я перестал есть сладкое. Я написал хорошую работу. Я смог отложить столько-то денег и столько-то заработал. Я прочитал полезную книгу. Я научился пользоваться зумом. Это вроде дневника с пятерками и выполненными заданиями, который приятно и радостно показать родителям. Получить похвалу, одобрение и мотивацию на будущее. И достичь еще большего. Отчитывайтесь о своих успехах каждый день. или раз в неделю заинтересованному лицу. Записывайте успехи и новые навыки, чтобы ничего не забыть. Это дисциплинирует, мотивирует, избавляет от чувства одиночества, приносит хорошие эмоции, вдохновляет. Главное делать это регулярно и с удовольствием. И твердо знать, что тот, кому вы отчитываетесь, радуется вашим успехам. Но кто порадуется больше вас самих. Так что можно отчитываться и самому себе, письменно и устно, регулярно, и это тоже хорошо и полезно.